Он вдруг задумался. «Погребальный костер!» — крикнул он, радуясь свои вынки. «Вели усложить огромный костер под крюком. Вынесем тела и постели на костер!» Он пошел к выходу, чтобы приказать разложить костер и принести все, что нужно для чистки комнаты. Анжела остановила его. «Как ты мог?» Фрэнк улыбнулся, стекленелой улыбкой. «Ничего, все будет в порядке».